Глава 21. Некоторое время спустя. Доминика. Филипп любезно открывает передо мной дверь в особняк Левицких и пропускает вперед. Благодарно улыбаюсь ему, словно ничего не случилось на заправке. Уверенно переступаю порог. Как хозяйка, коей и являюсь, пусть и наполовину. В гостиной многолюдно. В креслах расположились незнакомые мне женщины, видимо, из органов опеки. Напротив, на диване, Устроились Ян и Анна, усадив растерянного Даниэля между собой. Пока они отвечают на вопросы, малыш опасливо озирается по сторонам, словно поддержки ищет. Замечаю, как он руку Яна сжимает, а от Анны отодвигается. Стоит Даниэлю увидеть меня, как он подскакивает с места, бросает своих «родителей» и бежит ко мне, хоть я и качаю отрицательно головой. Знаки ему подаю, смотрю грозно, но… Малыш в мгновение ока оказывается рядом, и обхватывает меня за ноги. Обнять хочет. Но я стою и истуканом, опасливо на представителей опеки кашусь. «Мика!» — требовательно зовет Дан, не понимая, почему я вдруг холодна. «Ма!» — выпаливает возмущенно. Вздрагиваю, хлопаю ресницами от шока. И все присутствующие затихают. Несколько пар глаз устремляются на нас с малышом. «А кто это?» — кивает на меня женщина из опеки и очки на переносице поправляет. Нужно успокоиться и срочно спасать ситуацию. А это… Улыбаюсь широко, боковым зрением, наблюдая за напряженным Яном. «Тётя!» Наплевав на всех, приседаю и крепко Даниэля обнимаю. чмоку горячие щечки, видимо, от переживаний температура поднялась, и нашептываю успокаивающие слова. «Ваша сестра?» Женщина обращается к Яну, а он закашливается. Боюсь его очередного срыва все таки в присутствии органов опеки нужно доиграть свои роли до конца. «Двоюродная». Поднимаюсь я и за ручку да наберу. Кто еще в доме живет? Прищуривается вторая проверяющая. Со всеми остальными вы уже познакомились, выдавливает из себя Левицкий, а сам из подлобья на меня поглядывает. Посылаю ему приободряющий взгляд, показывая, что все в порядке. И он выдыхает. Что же, поднимаются гости. Того, что мы увидели и услышали, Нам достаточно. Отчет подготовим через пару дней. Всего доброго. И направляются к выходу. Провожаю их взглядом. И только потом решаюсь посмотреть на Яна. Он изучает меня, эмоции считывает, прищуривается. «Ну все, я домой поеду», — разрывает неловкую паузу Анна. И мы, как по команде, поворачиваем к ней головы. Она руками себя обхватывает, словно спрятаться хочет от нас. Чувствует себя лишней. Тем временем Дана жмётся ко мне. Часики наручные ковыряет заинтересованно. Еще раз говорит трогательная «Ма». «Я подвезу», — спускается по лестнице Эд, удивляя меня своей внезапной смелостью. До нынешнего момента он лишь из-под тишка за наблюдал, а она смущалась дико. Док подходит к Анне, они переглядываются и молча покидают особняк вместе. Может, это и к лучшему. Думаю, им есть что обсудить. «Мика» зовет Ян и делает шаг ко мне. Из комнаты выходит Адам. Интересуется, все ли в порядке. И после наших лихорадочных кивков он подзывает к себе Дана, словно специально нас с Яном наедине оставить хочет. Уводит малыша в свою комнату, что-то рассказывая по пути. Идем ужинать. Заботливо шепчет левицкий и обхватывает мое запястье. Ты весь день не ела ничего. Я не... Пытаюсь поспорить, но малодушно поддаюсь напору, когда Ян тянет меня за собой в кухню. Садись. Указывает в сторону стола. У Пашкевича сегодня была. Это и есть твое важное дело. Уточняет, а сам достает прикрытые блюда из холодильника. Ты и так знаешь, где я была. Водитель ведь доложил. Хмыкаю я, опускаясь на стул. Стараюсь выглядеть невозмутимой, в то время как сердце пробивает грудную клетку, а легкие сжимаются, не впуская воздух. По поводу своего диагноза, смягчает Ян формулировку. Выдыхаю полной грудью. Левицкий ведь сам направил меня к Пашкевичу лечить бесплодие. И никаких других подозрений, зачем я посещаю гинеколога, у него не возникло. По поводу моего приговора. Блефую я, не отступая от легенды. Краем глаза замечаю тени в холле и, кажется, слышу шепот Божены. Помню, что и Филипп где-то в доме, совсем рядом. Наш с Яном разговор может услышать кто угодно. Это дико пугает. «Что сказал врач?» — не унимается Левицкий. Все по по-прежнему. Опускаю ресницы, потому что не могу лгать ему в лицо. Чудес не бывает. Заканчиваю сипло. Сама же ладонью по животу украдкой провожу, где растет наше маленькое чудо. Все еще будет», — убедительно говорит Ян. «И подает мне какие-то бутерброды, нарезку, сок в стакан наливает». Желудок сводит от голода. Я двигаюсь к столу. Собираюсь выбрать что-нибудь наиболее подходящее при моем токсикозе, но... четко ощущаю запах рыбы. Он проникает в нос, отравляет всю меня. Нет-нет-нет, только не сейчас. Я ведь даже не вижу источника вони. Резко выскакиваю за стола. Прикрываю рот двумя ладонями. Закашливаюсь, пячусь к двери. Но Ян преграждает мне путь на выход, бережно берет меня за талию и подводит к раковине. Воду включает. Лицо мне сбрызгивает, чего становится легче. Тошнит, догадывается сразу. Подает стакан воды и ждет, пока я сделаю глоток. А потом вдруг хватает меня за плечи и к себе разворачивает. «Что с тобой?» — мрачнеет Ян. «Ты бледная все эти дни. Постоянно норовишь сознание потерять. Почти ничего не ешь, не переносишь запахи». Перечисляет он, сильнее сводя брови. «Неужели ты все-таки забеременела?» Он говорит, чуть слышно, одними губами, но мне кажется, что его голос разносится по всему особняку, забирается в самые удаленные уголки, эхом отражается от стен. «У меня не может быть детей. Никогда». Отталкиваю его. «Твоя семья сделала меня такой, бесплодной. Забыл?» «Не забыл», — Тедит тихо. «Но если это твоя очередная ложь?» разочарованно добавляет, не закончив угрозу. «Нет, Ян, пожимаю плечами». Пусть тебе жена-наследника рожает». В очередной раз, заметив мелькнувшую в холле фигуру, убеждаюсь в правильности своего выбора. К черту всех. Пытаясь унять дрожь в теле, я сбегаю от Яна. Забираю Дана в свою комнату и не отпускаю до позднего вечера. Ужинаем мы тоже вместе. Тем, что молчаливо приносит Ян. При этом он не спрашивает ничего больше, не требует. Лишь окидывает меня задумчивым взглядом и оставляет под нос едой на комоде. На этот раз никакой рыбы или других вонючих продуктов. Наоборот, много овощей и фруктов, творог, йогурты. Исключительно полезная еда. Левицкий точно мне поверил.